Глава двадцать седьмая. Жюлиета пришла к Океру в его мастерскую в пять утра, беспокоясь, что тот может еще спать, но уже в коридоре почувствовала явный запах горячего припоя. Она вошла в открытую дверь и постучала. Окер поднял взгляд от печатной платы, от кончика его паяльника спиралькой поднимался дымок. "Джю尔斯!" воскликнул он. Потом снял с седой головы очки с мощными линзами и положил их вместе с паяльником на металлический рабочий стол. Я слышал, что ты вернулась. Собирался послать тебе записочку, но он махнул рукой в сторону множества деталей и плат с прицепленными заказами на ремонт. Ужасно занят, пояснил он. Забудь. Она обняла Окера, ощущая исходящий от его кожи Запах нагретого металла, который всегда напоминал ей о нем. Я, Скотти. Я уже чувствую себя виноватой, что отнимаю у тебя время, сказала Джолиета. Да? Он отступил на шаг и всмотрелся в нее, хмуря седые кустистые брови. От тревоги морщины на его лице стали четче. У тебя есть что-то для меня? Он окинул ее взглядом снизу до верху в поисках чего-то неисправного. Эта привычка появилась у него уже давно, потому что ему всю жизнь приносили для ремонта всякие мелкие детали и приборы. Вообще-то я лишь хотела одолжить твои мозги. Джульетта уселась на один из стульев, Уокер сел на другой. "Валяй", отозвался он и вытер лоб рукавом. Джульетта увидела, каким старым он стал. Она помнила его ещё почти без седины, морщин и пигментных пятнышек на коже. И помнила его ученика. Это связано со Скотти, предупредила она. Окер отвернулся и кивнул. Попытался что-то сказать, потом постучал кулаком по груди и прокашлялся. Чёртовский жаль, только и смог он произнести, и уставился в пол. Наш разговор может подождать, если тебе нужно время. Я уговорил его согласиться на эту работу. Признался Окер, покачивая головой. Помню, когда пришло то предложение, я всё боялся, что он откажется. Из-за меня, понимаешь, испугается, что меня огорчит его уход. Тогда я почти заставил его согласиться. Окер посмотрел на неё, глаза у него блестели. И я лишь хотел, чтобы он знал, что у него есть свобода выбора. Ты не собирался его отталкивать, ты этого и не делал. Никто так не думает. Как мне кажется, он не нашел там счастья. Его дом был здесь. Ну, для нас он был слишком умен, не забывай про это. Мы всегда так говорили. Он любил тебя, сказал Окер и вытер глаза. Черт, как этот мальчишка на тебя смотрел. Жюлиета почувствовала. Что у неё снова наворачиваются слёзы. Она достала из кармана письмо Скотти, переписанное на обороте записки. Ей пришлось напомнить себе, для чего она сюда явилась. "Просто не в его характере было выбирать лёгкий путь", пробормотал Уокер. "Не в его". "Уокер, мне надо обсудить с тобой нечто такое, что не должно выйти за пределы этой комнаты". Он рассмеялся. Наверное, чтобы не всхлипнуть, как будто я сам отсюда куда-нибудь выхожу. Ну, значит, это нельзя обсуждать с кем либо ещё, вообще ни с кем. Хорошо, он кивнул. Я не думаю, что Скоти покончил с собой. Окер уткнулся лицом в ладони, наклонился и зарыдал. Джильетта встала, подошла к нему, обняла вздрагивающие плечи. Я знал это, всхлипнул он. Знал, знал. Он посмотрел на неё, по седой недельной щетине катились слёзы. Кто это сделал? Они ведь заплатят, да? Скажи, кто это сделал, Джулс? Кем бы они ни были. Вряд ли им пришлось идти далеко. Пойти, чтоб их чёрт побрал, Окер. Ты должен помочь мне с этим разобраться. Скотти послал мне письмо незадолго до того, как словом до того, как был убит. Послал тебе письмо? Да, понимаешь. Я с ним до этого встречалась в тот же день, но раньше. Он попросил меня прийти. Войти? Она кивнула. Я нашла кое-что в компьютере последнего шерифа Колстон. Окер склонил голову. Последний чистильщик. Да, Нокс приносил мне что-то от тебя. Нечто вроде программы. Я ему сказал, что Скотис с ней разберётся лучше кого угодно. Вот мы и переслали всё ему. Что ж, ты оказался прав. Окер вытер счёки и кивнул. Он был умнее любого из нас, знаю. Он сказал мне, что это код программы, создающий очень чёткие картинки. вроде изображений внешнего мира Джульетта подождала секунду другую, чтобы увидеть, как он отреагирует. В большинстве ситуаций было запрещено даже произносить подобные слова. Окер не шелохнулся. Как она и надеялась, он оказался достаточно стар, чтобы преодолеть детские страхи. И, вероятно, настолько одинок и печален, что ему было плевать на запреты. В письме он напомнил что-то о том, вот плотность по Касла не подходит. Она показала ему копию письма на бумажке. Окер схватил свои очки. Пиксели, фыркнул он. Он написал про точечки, создающие изображение. Каждая точка и есть пиксель. Он взял у нее письмо и перечитал. Он пишет, что для него там опасно. Окер потер подбородок и покачал головой. Будь они прокляты. Окер, что за экран может иметь размер восемь на два дюйма? Джульетта обвела взглядом платы, дисплей и мотки всяческих проводов, разбросанные по мастерской. У тебя есть что-нибудь такое? Восемь на два? Может, панель для вывода данных, как спереди у сервера или что-то вроде этого? Самый подходящий размер, чтобы показать пару строк текста. внутреннюю температуру, тактовую частоту, он покачал головой. Но с такой плотностью пикселей этого не сделать. И даже если бы нечто подобное было возможно, то не имело бы смысла. Твой глаз не отличил бы один пиксель от соседнего, даже если бы они сидели у тебя на кончике носа. Хокер почесал щетину и снова уткнулся в письмо. Что за ерунда он пишет насчёт ленты и шутки? Что это значит? Жюльетта встала рядом и заглянула в письмо. Сама об этом думала. Наверное, он имел в виду термоизоляционную ленту, которую прислал когда-то для меня. Кажется, что-то припоминаю про эту историю. Помнишь, как мы с ней намучились? Обмотали её вокруг выхлопной трубы, и лента едва не загорелась. Не лента была а полная дрянь. Кажется, он прислал записку и спросил, доставили ли нам ленту, а я вроде бы ответила, мол, спасибо, доставили, только эта лента не могла бы самоуничтожиться лучше, даже если бы её специально такой сделали. Это и была та самая шутка. Окер развернулся на стуле и упёрся локтями в стол. Он впился взглядом в рукописные буквы, словно это было лицо самого Скотти, его молодого ученика. пришедшего к нему в последний раз, чтобы сообщить нечто важное. И он пишет, что моя шутка оказалась правдой, заметила Жильетта. Я последние 3 часа не могла уснуть, думая об этом. До смерти хотелось с кем-то поговорить. Окерв взглянул на неё через плечо, приподняв брови. И ани шериф, ок. И задатков таких у меня нет. Мне не следовало туда уходить. Но я знаю так же точно, как любой из нас, то, что я собираюсь сказать, отправит меня на очистку. Окер немедленно встал и куда-то пошел. Жюлиета прокляла себя за то, что явилась сюда и разболталась. Она отметилась выходом в первую смену. Послав все к черту. Окер закрыл дверь в мастерскую и запер ее. Посмотрел на Жюлиету и поднял палец. Затем подошёл к воздушному компрессору и вытянул из него шланг. Наконец он включил компрессор, который начал гнать воздух через шланг с ровным и громким шипением. Уокер вернулся к столу под жуткий грохот и сел. Его глаза умоляли Джульетту продолжать. Наверху есть холм с ложбиной. Начала она чуть повысив голос из-за шума. Не знаю, как давно ты видел этот холм в последний раз, но там рядом лежат два тела муж и жена. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть еще с десяток тел чистильщиков по всему холму. Все в разной стадии разложения. Большинство, конечно, уже исчезло, развеилось прахом за долгие годы. Окер покачал головой, представив эту картину. Сколько уже лет? они совершенствуют комбинации чистильщиков, чтобы у них появилось больше шансов, сотни он кивнул. И всё же ни один из них не ушёл дальше того холма, но ещё ни разу не было, чтобы им не хватило времени на очистку. Покер поднял голову и встретился с ней взглядом. Твоя шутка оказалась правдой, проговорил он. Тярмалента Она сделана так, чтобы самостоятельно разрушаться. Джульетта сжала губы. Я так думаю. Но не только лента. Помнишь те прокладки, что мы получили пару лет назад из ИТ? Мы их заказали для водяных насосов, а нам доставили по ошибке не то. И мы тогда высмеивали техников, что они такие болваны и тупицы. На болванами оказались мы сами подхватила Джульетта и ей было чертовски приятно сказать это другому человеку и почувствовать что её новые идеи услышаны и ещё она знала что оказалась права и насчёт стоимости электронных писем кто-то не хотел чтобы люди общались думать-то никому не запрещено тебя похоронят вместе со всеми мыслями на никакого сотрудничества, объединения в группы, обмена идеями быть не должно. Думаешь, нас тут внизу держат, потому что нефть рядом? Спросила она Уокера. Я так не считаю, больше не считаю. Мне кажется, они держат любого человека с зачатками способности механика, как можно дальше от себя. Есть две цепочки поставок. Изготавливаются два варианта материалов и деталей, и всё это в строгом секрете. И кто станет спрашивать о чём бы то ни было, рискуя, что его отправят на очистку. Ты думаешь, они убили Скоти? Джульетта кивнула. Ок. Я думаю, что всё обстоит намного хуже. Она наклонилась к нему. Грохотал компрессор, шипел сжатый воздух. Я думаю, что они убивают всех.